Глава 43. Что случилось на самом деле? «Юлиса, нет! Юлиса!» Ротар метнулся к порталу, но не успел. Тот захлопнулся, оставив после себя лишь легкий запах грозы. Совсем иная гроза разразилась в душе сына вождя. Он поднял руки к небу и рявкнул так, что трава прилегла на наземь. Птицы, слепые в ночной мгле, В панике взметнулись ввысь, и где-то далеко за горизонтом, лающим плачем, откликнулась стая степных волков. Блеснула молния, разорвав пространство на две части, и... Из портала вывалился возбужденный лорд Ханнер. Смерив взглядом, голова Ротара с издевкой поинтересовался. Не помешал? И тут же получил кулаком в глаз. Степь вздыхала, выла, плакала. Сучилась мышиными лапами, хлопала крыльями, пока два воина, два врага бились насмерть. Были забыты древние заклинания, оружие так и осталось в ножнах. Да и как его сумел бы вытащить Ротар, готовившийся совсем к другому? В ход пошли изощренные приемы рукопашного боя. Только собственная сила, только глаза в глаза, только жажда крови и мести. То изыгер утюжил спиной траву, то Ротар отплевывался от смеси крови и глины. Так и бились соперники, пока полное изнемождение и потоки воды, хлынувшие с небес, не повалили их. Даже лежа на земле, превратившиеся в хлябе, дышащие, точно готовившиеся выплюнуть очередную порцию грязи гейзеры, неузнаваемые под слоем крови, они продолжали бой. Кусались, пинались, молотили кулаками-молотами. И уже в самом конце, когда стало понятно, что соперники равны Они вцепились друг в друга, словно два волка, сомкнувшие челюсти на шее врага, и застыли в столь странной позе. Никто из прибежавших на шум урийцев не посмел вмешаться. И совсем не из-за того, что они верили в силу своего главаря, могущего положить на лопатки самого лорда Ханнера, а потому что понимали, что битва идет за женщину. Кто победит, тот с полным правом и подставит свою спину, чтобы унести любимую в травы. Тот факт, что самой любимой поблизости не наблюдалось, никого не волновал. Куда ей деться? Степь кругом. Между тем, причина спора двух сильнейших воинов знать не знала, что где-то там, в грязи, за нее бьются. Она сидела на стуле в темном, пахнущем плесенью помещении. Ее руки и ноги были связаны магическими узлами, которые не разорвать, не ослабить, и вовсе не чувствовала себя любимой. Поцелуй не был поцелуем. Губы из Игера лишь послужили кляпом, надежно запечатавшим ее рот, чтобы она раньше времени не дала Ротару знать, что ее, почти снявшую с себя рубашку, похищают. И теперь к яростной ненависти к Милорду, поступившим с нею столь коварно, примешивалась злость. Этот нехороший человек прижимался к ее груди во время переноса, а связывая, даже не удосужился поднять глаза, чтобы посмотреть ей в лицо. Мало того, не взял за труд застегнуть рубашку. Так и оставил на всеобщее обозрение, будто наказывал за измену с Ротаром. «Гад, сволочь, ненавижу!» Кричала она в сторону закрытой двери, надеясь, что мерзкий пограничник слышит ее. «Дура, какая же я дура!» Это уже Юля переключилась на себя. Самобичевание живет в крови русской женщины. «Нет, ну на самом деле, разве можно быть такой глупой? Думала о нем целый год, глазки вспоминала, волосики». «Надо было мне, а не в Жику дать отварки ярвы, чтобы раз и навсегда растеряла мозги, солдафон, сатрап, чтоб тебе твоей красивой гасы лишиться, под коренью вместе с головой!» В двери завозился ключ, и в комнату вошли двое незнакомцев. Юля озадаченно замолчала. По щелчку пальцев того, кто был значительно младше по годам и выше ростом, зажегся факел. Пленница, прекрасно видевшая в темноте, зажмурилась. В голове промелькнули кадры из старых фильмов, где следователь, допрашивая подозреваемого, направлял на него свет настольной лампы. «Расскажи-ка нам, девочка, кто ты?» – спросил старший, во внимательном взгляде которого чувствовался немалый жизненный опыт, невысокого роста, явно не обделенный силой, но сохранивший утонченную изящность, которая только подчеркивалась черной одеждой без каких-либо излишеств и украшений. Он подошел ближе и, подцепив Юлькин подбородок, задрал ее голову вверх. Юля плюнула. Это единственное, что ей сейчас было доступно. Приемчик не однажды срабатывал. Сработал и на этот раз. Мужчина убрал руку, оставив легкое онемение на коже. Достал белый платок, аккуратно вытер свое лицо. Потом заботливо промокнул Юлькины губы. Опустив глаза вниз, поправил половинки распахнувшейся рубахи. «Спасибо!» – неожиданно для себя поблагодарила Юля. Но спохватившись, перешла в наступление. Что происходит? На каком основании вы меня здесь держите? Немедленно развяжите. И позовите этого чертова Ханнера. Я в глаза ему все выскажу. И вообще, что за нравы таскать меня туда-сюда? Один на плечо взвалил, другой. Я человек или мешок с песком? Нормально поговорить нельзя? Я разумное существо и все пойму. И вообще, уже давно доказано, что не я убила его любовниц. Мне эльфы все рассказали. Изегерр. «Гад, сволочь, иди сюда!» Когда запас ругательств кончился, а мужчины, не сдвинувшись с места, продолжали наблюдать за ней, словно она какая-то беснующаяся муха, бьющаяся о стекло, Юля затихла, но не сдалась. Зло сдуло со лба мешающиеся волосы и гордо вскинуло голову. «Судя по твоей пламенной речи, ты или хорошо прикидываешься, или у тебя в мозгах та еще мешанина», произнес мужчина, которого Юля про себя назвала папочкой. Уж больно младший был похож на него. Те же темные волосы, постриженные аккуратно, тот же овал лица и нос. Только глаза отличались по цвету, да губы были другой формы. Более пухлые, как у капризного ребенка. Сыночек презрительно улыбнулся. «Ну давай, не стесняйся, покажи, чему тебя научила уриться». Он стал перед Юлей, но не повторил ошибки товарища. Плевком его достать не удалось бы при всем желании. Вам бы тоже следовало поучиться у степи уважительному отношению к женщине. А ты женщина? Уверена? Я, например, сомневаюсь. Думаю, что ты уриец, который подобрался к лорду Ханнору и прикинулся его женой. Вы, скорее всего, убили ее, чтобы скрыть следы преступления. Сыночек, осененный идеей, обернулся на старшего. Теперь я догадываюсь, почему Строн не вернулся на призыв из Игера. Настоящая Джулия мертва. Не говорите ерунды! Не говорите ерунды! Я никого не убивала, я и есть Джулия. Из чего бы мне вдруг стать мужчиной? А с того, ты слишком легко надевала на себя маску то мальчика с пальчика, только еще бессмертного. Хотя, могу признать, вполне достоверно изображала и мачуху Золушки. Может, это и есть твоя настоящая личина?» Сыночек низко наклонился и впился глазами в Юлино лицо, будто только и ждал, когда оно треснет и явит лик прекрасной Лолиты Милявской. «Куда деться умной женщине?» Здесь меня уже никто не понимает. Пропел он дрожащим от восторга голосом. Как не радоваться? Он только что раскрыл загадку молчания Строна. Вы? Вы были там, у урийцев? Иначе откуда вам знать? Юля лихорадочно перебирала в памяти тех, кто приходил к белому шатру и слышал арию мачехи из новогоднего мюзикла «Сверкой сердючкой». Но нет. Такое лицо, по которому хотелось двинуть она запомнила бы. Обязательно запомнила бы. Я ничего предосудительного не делала. Всего лишь рассказывала детям сказки. А вы, а вы шпионили. Нечего прикидываться невинной овечкой. Куда вы дели труп Джулии? Говори. Сыночек сгреб ворот Юлиной рубашки в кулак и как следует тряхнул. Амулеты жалобно взвякнули. Нет, пора звать магистра. Пусть он сам выпытывает, что за мысли бродят в своей голове. Не надо звать магистра. Юля гордо вскинула подбородок. Он соврёт. Не он ли объявил охоту на невинного человека, указав на него как на убийцу?» Папочка похлопал разошедшегося сыночка по спине. Тот тут же разжал пальцы и отошёл в сторону. «Добрый полицейский, злой полицейский. Ну-ну». Юлька не сдержала презрительную усмешку. Старший мужчина присел перед ней на корточке и взглянул в глаза. «Перевёртыш», — мягко произнёс он. «Давненько степь не рождала перевёртышей. Последнего я видел лет пятьдесят назад». Тогда он под видом фаворитки короля пытался стащить его камень силы. Интересно, а сейчас переверты шурицы зачем? Отец, вмешался младший мужчина, и Юля получила подтверждение тому, что они все-таки родственники. Чего ее расспрашивать? И так все понятно. Завладела родовым амулетом ханаров а когда пришло время вернуться в степь, прикинулась жертвой похищения. А я-то думаю, как слабая женщина могла из Игера на турнире уложить. И еще одно не в пользу нашей леди. Лорд Ханнер сильно удивился, когда я сказал ему, что Джулия не девственница. Он не трогал настоящую Джулию. Их брак не консумирован. Лицо Юлии обдало жаром. Вам об этом Сайха рассказала? Я только с ней делилась. Я и есть Сайха. На мгновение лицо сыночка стало щекастым, нос значительно уменьшился, а отросшие волосы заплелись в три косы, как их плетут у урийцев вдовы. «И да, именно я тебе открыл, что степнякам все равно, девственница их невеста или нет. Главное, чтобы все свершилось по любви». «Но самой урице не очень-то оказывается нужна любовь», – подумала Юля, вспомнив, как старуха уговорила ее отдаться Ротару. «И ведь чуть не легла на его спину». Юлия грустно улыбнулась. «Вы только что сами, не ожидая того, доказали, что я не степнячка. Иначе зачем бы я спрашивала очевидные вещи?» Настоящая урейка и без подсказки знает, к чему равнодушны их мужчины, а к чему нет. «Сын, она уделала тебя!» Рассмеялся старший и, положив руки на колени девушки, спросил. «Так тоже ты, Джулия? Вам с отчеством фамилией Юля наклонилась вперед. Зеленые глаза уставились в зеленые глаза. «Или достаточно года рождения и адреса, по которому была прописана на земле?» «Давай все подряд!» Папочка убрал руки и поднялся, отошел к зарешоченному окну. Ему не хотелось давить на перевертыши, пусть сама все расскажет, а болтушка, на которой сидит девчонка, ей в помощь. Сын, сложив руки и облокотившись плечом о стену, приготовился слушать. «Мое имя Юлия, а не Джулия. Юлия Генриховна Цессир». Гердих удивленно обернулся, а Гарон закашлялся. Приступ удушливого кашля, закончившийся позывами рвоты, заставил его покинуть комнату. Теперь даже у него не было сомнения, что привязанная к стулу девушка действительно из рода цессиров. Болтушка не дала бы той соврать. «Милорд!» Дверь кабинета приоткрылась. «У ворот лежит лорд Ханнер. Он весь в крови. Вносить? Лорд Ханнер?» Цессир сидел на корточках перед глубоким креслом и держал в своих ладонях руки Юлии. На ее запястьях алел след от магических пут. Девушка подняла на отца глаза. Ее пальцы едва заметно шевельнулись, но Гердих в ответ на ее взгляд покачал головой. «Нет, не вносите. Вызовите лекарскую карету», – коротко приказал лорд Цесир. Стоило слуге закрыть дверь, как он вернулся к прерванной беседе. «Как и Раида. Здорово? А вдруг лорд Ханнер умирает, а мы тут сидим?» «Ничего страшного. Он просто оглушен охранной магией». «А кровь?» «Что для воина кровь? Ты лучше расскажи о матери». «Она сейчас, я думаю, нянчит моего братика». Юля мыслями была совсем в другом месте. Там, где в луже после дождя лежал раненый из Игер. На дворе светало, и первые лучи тарилы робко заглядывали в окно. Черные деревья качали мокрыми ветвями, будто звали Юлю бежать. Бежать, чтобы убедиться, что он жив, что он дышит. Но руки отца были такими цепкими. «Братика? Я его никогда не видела, и я за них переживаю». Голос Юли дрожал. Она перевела взгляд от окна, на стекле которого еще не высохли капли дождя, на отца. «Все ли у них в порядке? Они, наверное, думают, что я сбежала с драгоценностями, лишь бы не выходить замуж за Арслана». «Я пошлю к ним своего человека». «А я могу?» «Можешь, только если разведешься с лордом Ханнером. со Астроном ты не имеешь права покидать Агрид. А пока...» «А пока...» Эхом отозвалась Юля, прислушиваясь к звукам на улице. «А пока никто не должен знать, что моя дочь и леди Ханнер – одно и то же лицо!» Гердик грустно улыбнулся. «Слишком много у тебя поклонников. Ты сумела заинтересовать самые влиятельные силы этого мира. Короля, магистра, сына вождя урийцев и даже сытого императора. Потихоньку разберемся со всеми ними, но придется походить в маске. Ты не снимешь ее даже во время сна. Это важно!» «В какой маске?» «Я покажу тебе портрет моей покойной матери». Ни у кого не возникнет сомнения, что моя дочь похожа на нее. К сожалению, ее тень уже отправилась в небесные чертоги, иначе она обрадовалась бы встрече с тобой. Бабушка была красивой женщиной, не переживай. Я не переживаю. Я решилась довериться. Прав был вжиг. Надо было сразу идти к вам. Но тогда ты никогда не узнала бы у рийцев. Твой опыт бесценен, как и ты сама. Отец погладил Юлию по щеке. Эта неожиданная ласка заставила ее с новой силой захлюпать носом. «Да, Ротар хороший», – произнесла Юля, высморкавшись в папин платок. «Это Урица его сбила с пути. А он ее позвал. Песни позвал. На ябедничал, значит». «Урица думает о своих детях. Раньше она была прекрасна, а теперь превратилась в старуху. Видимо, ты так, то вернет ее народу счастье, а ей молодость. Но я так и не узнала, чего они от меня ждут. Время покажет. Пророчество в любом случае исполнится». Я не знаю, можно ли верить их шаманам, но леди Шальди из рода Прорицателей, я верю. Представители этого семейства еще ни разу не ошиблись. Гарон. Да, отец. Глаза мужчины в ожидании мерцали. Фигура напряжена, лицо как восковая маска. Переживает, ревнует. Тебе следует вернуться в степь. Прибейся к какой-нибудь клану попроще. Нужно узнать полный текст пророчества Шальди. А Джулия? Она вернется к мужу или останется с нами? «Останется с нами, и это не обсуждается. Теперь ее зовут Эйжения». «Как бабушку?» Сын вскинул голову, и его лицо исказилось болью. Эйжения воспитывала его, пока отец носился по мирам и где-то там заводил любовниц. «Как бабушку. Теперь Джулия одно с ней лицо». Желваки заходили на лице Гарона. «Все-таки ревнует. Она моя дочь, моя кровь, мой неожиданный дар. Она одна из нас, понимаешь?» Мы не оставим ее в беде. Надеюсь, маска и ежение на ней ненадолго? Пока не уладим дела с магистром и сытым императором. Лорд Цесир подошел к столу, подписал одну из бумаг и протянул сыну. Все, иди. Амулет перемещения получишь в королевском хранилище. Наш запас истощился. Король трясется над каждым. Пока не объявим, что строн ханоров найден, так и будет. Как там из эгер, не знаешь? Лежит в столичном особняке. Тень отца присматривает за ним. Пап. «Юлия будет жить с нами столько, сколько ей потребуется». Шкатулка, в недрах которой исчезла очередная болтушка, с резким стуком захлопнулась. «Я в ответе за всех своих детей». «Есть еще?» «Надеюсь, что нет».